И встал молодой рыбак, и прокрался в опочивальню купцу, и в ногах купца был какой-то кривой меч, а рядом с купцом на подносе было девять ковшей золота, и он протянул свою руку и коснулся меча. Но когда он коснулся, его вздрогнул купец, и, воспрянув, сам ухватился за меч и крикнул молодому рыбаку, «Злом платишь ты за добро и пролитием крови, за милость, которую я оказал тебе!» И сказала рыбаку его душа, «Бей!» И он так ударил купца, что купец упал мертвый, и он схватил все девять кошелей золота и поспешно убежал через гранатовый сад. К звезде обратил он лицо, и была эта звезда, звезда утренняя. И, отойдя от города, молодой рыбак ударил себя в грудь и сказал своей душе, почему ты повелела убить этого купца и взять у него золото, поистине ты злая душа. «Будь покоен», — ответила она, — «будь покоен». «Нет», — закричал молодой рыбак, — «я не могу быть покоен, и все, к чему ты принуждаешь меня, для меня ненавистно, и ты ненавистна мне, и потому я прошу, чтобы ты мне сказала, зачем ты так поступила со мной». И его душа ответила ему, «Когда ты отослал меня в мир и прогнал меня прочь от себя, ты не дал мне сердца, потому и научилась я этим деяниям и полюбила их». «Что ты говоришь?» — скричал рыбак. «Ты знаешь», — ответила его душа. «Ты сам хорошо знаешь. Или ты позабыл, что ты не дал мне сердца? Полагаю, что ты не забыл. И посему не тревожь ни себя, ни меня, но будь покоен, ибо не будет той скорби, от которой бы ты не избавился, и не будет того наслаждения, которого бы ты не изведал». И когда молодой рыбак услышал эти слова, он задрожал и сказал, «Ты злая, злая, ты заставила меня забыть мою милую, ты заблазнила меня искушениями и направила мои стопы на путь греха». И его душа ответила, «Ты помнишь, что когда ты отсылал меня в мир, ты не дал мне сердце? Пойдем же куда-нибудь в город и будем там веселиться, потому что мы обладаем теперь девятью кошелями золота» на молодой рыбак взял девять кошелей золота и бросил на землю и стал их топтать. «Нет!» — кричал он. «Мне ничего делать с тобой, и я с тобой не пойду никуда. Но как некогда я прогнал тебя, так я прогоню и теперь, ибо ты причинила мне зло». И он повернулся спиной к луне, и тем же коротким ножом с рукоятью, обмотанной зеленой змеиной кожей, попытался отрезать свою тень у самых ног. Тень тела — это тень души. Но душа не ушла от него и не слушала его повелений. «Чары, данные тебе ведьму, сказала она, — уже утратили силу. Я не могу отойти от тебя, и ты не можешь меня отогнать. Только однажды за всю свою жизнь может человек отогнать от себя свою душу, но тот, кто вновь обретает ее, да сохранит ее во веки веков. И в этом его наказание, и в этом его награда». И стал бледен молодой рыбак, жал кулаки, воскликнул проклятая ведьма, обманула меня, ибо умолчала об этом. — Да, — ответила душа, — она была верна тому, кому служит и кому вечно будет служить. И когда узнал молодой рыбак, что нет ему избавления от его души и что она злая душа и останется с ним навсегда, он пал на землю и горько заплакал. И когда уже был день, встал молодой рыбак и сказал своей душе, «Вот я свяжу мои руки, дабы не исполнять твоих велений, я сомкну мои уста, дабы не говорить твоих слов, и я вернусь к тому месту, где живет любимая мной. К тому самому морю вернусь я, к маленькой бухте, где поет она свои песни, и я позову ее, и расскажу ей о зле, которое я совершил и которое внушено мне тобою». И его душа, искушая его, говорила, «Кто она, любимая тобой, и стоит ли к ней возвращаться?» «Есть многие прекраснее ее. Есть танцовщицы, которые в танцах своих подражают каждой птице и каждому зверю. Многие их окрашены лавзонией, и в руках у них медные бубенчики. Когда они пляшут, они смеются, и смех у них звонок, подобно смеху воды. Пойдем со мной, и я покажу их тебе». «Зачем сокрушаться тебе о грехах? Разве то, что приятно вкушать, не создано для вкушающего? И в том, что сладостно пить, разве заключается отрава? Забудь же свою печаль, пойдем со мной в другой город». Есть маленький город неподалеку отсюда, и в нем есть сад из тюльпанных деревьев, и в этом прекрасном саду есть павлины белого цвета и павлины с синей грузью. Хвосты у них когда не распускаются при сиянии солнца, подобны дискам из слоновой кости, а также позолоченным дискам, и та, что дает им корм, пляшет, чтобы доставить им радость. Порой она пляшет на руках. Но ничего не ответил рыбак своей душе, но уста он наложил печать молчания и крепкую веревку и связал свои руки и пошел обратно к тому месту, откуда он вышел, к той маленькой бухте, где обычно любимая пела ему свои песни. И непрестанно душа искушала его, но он не отвечал ничего и не совершил дурных деяний, которым она побуждала его, так велика была сила его любви. И когда пришел он на берег моря, он снял со своих рук веревку и освободил уста от печати молчания и стал звать маленькую деву морскую. Но она не вышла на зов, хотя он звал ее от утра до вечера, умолял ее выйти к нему. И душа насмехалась над ним, говоря, «Мало ли радости приносит тебе любовь, ты подобен тому, кто во время засухи льет воду в разбитый сосуд». Ты отдашь то, что имеешь, и тебе ничего не дается взамен. Лучше было бы тебе пойти со мной, ибо я знаю, где долина веселья и что совершается в ней». Но молодой рыбак ничего не ответил душе. В расселении утесов построил на себе из прутьев шалаш и жил там в течение года. И каждое утро он звал Деву морскую, и каждый полдень он звал ее вновь, и каждую ночь призывал ее снова. Но она не поднималась из моря навстречу ему, и нигде во всем море не мог он найти ее, хотя искал и в пещерах, и в зеленой воде, и оставленных приливом затонах и в ключах, которые клокочут на дне. И его душа неустанно искушала его грехом и шептала о страшных деяниях, но не могла соблазнить его. Так велика была сила его любви. И когда этот год миновал, душа сказала себе, «Злом я искушала моего господина, и его любовь оказалась сильнее. Теперь я буду искушать его добром, и, может быть, он пойдет со мной?» И она сказала молодому рыбаку, «Я говорила тебе о радостях мира сего, но не слышала меня ухо твое. Дозволь мне теперь рассказать о скорбях человеческих, и, может быть, ты услышишь меня?» Ибо поистине скорбь есть владычица этого мира, и нет ни одного человека, кто избег бы ее сетей. Есть такие, у которых нет одежды, и такие, у которых нет хлеба. В пурпур одеты иные вдовицы, а иные одеты в рубища. Прокаженные бродят по болотам, и они жестоки друг с другом. По большим дорогам скитаются нищие, и сумы их пусты. В городах по улицам гуляет голод, чума, сидит у городских ворот. «Пойдем, пойдем, избавим людей от всех бедствий, чтобы в мире больше не было горя. Зачем тебе медлить здесь и звать свою милую? Ты ведь видишь, она не приходит. И что такое любовь? Что ты ценишь ее так высоко?» Но юный рыбак ничего не ответил, ибо велика была сила его любви. И каждое утро он звал деву морскую, и каждый полдень он звал ее, и по ночам он призывал ее снова». Но она не поднималась навстречу ему, и нигде во всем море не мог он ее отыскать, хотя искал ее в реках, впадающих в море, и в долинах, которые скрыты волнами, и в море, которое становится пурпурным ночью, и в море, которое рассвет растворяет во мгле. И прошел еще один год, и как-то ночью, когда юный рыбак одиноко сидел у себя в шалаше, его душа обратилась к нему и сказала, «Злом я искушала от себя и добром искушала, но любовь твоя сильнее, чем я». «Отныне я не буду тебя искушать, но умоляю тебя, дозволь мне войти в твое сердце, чтобы я могла слиться с тобой, как прежде». «И вправду, ты можешь войти», — сказал юный рыбак, «ибо мне сдается, что ты испытала немало страданий, когда скиталась по миру без сердца». «Увы», — воскликнула душа, — «я не могу найти входа, потому что окутано твое сердце любовью». «И все же мне хотелось бы оказать тебе помощь», — сказал молодой рыбак. «И только он это сказал...» Послышался громкий вопль, тот вопль, который доносится к людям, когда умирает какой-нибудь из обитателей моря. И вскочил молодой рыбак, и покинул свой плетеный шалаш, и побежал на побережье. И черные волны быстро бежали к нему, и несли с собой какую-то ношу, которая была белее серебра, бела как пена, была эта ноша, и подобно цветку колыхалась она на волнах. И волны отдали ее прибою, и прибой отдал ее пени. И берег принял ее, и увидел молодой рыбак, что тело девы морской простерто у ног его. Мертвое оно было простерто у ног. Рыдая, как рыдают пораженные горем, бросился рыбак на землю и лобызал холодные алые губы, и перебирал ее влажные янтарные волосы. Лежа рядом с ней на песке, и, содрогаясь, как будто от радости, он прижимал своими теплыми руками ее и тело груди. Губы ее были холодны, но он целовал их. Мед ее волос был соленым, но он вкушал его с горькой радостью. Он лобызал ее закрытые веки, и бурные брызги на них не были такими солеными, как его слезы. И мертвый принес он свое покаяние, и терпкое вино своих речей он влил в ее уши, подобно раковинам, ее руками он обвил свою шею и ласкал тонкую нежную трость ее горла. Горько, горько было его ликование, и какое-то странное счастье было в скорби его». Ближе придвинулись черные волны, и стон белой пены был, как стон прокаженного. Белоснежными когтями своей пены море вонзилось в берег. Из чертога морского царя снова донесся вопль, и далеко, в открытом море тритоны хрипло протрубили свои раковины. «Беги прочь! — сказала душа, — ибо все ближе надвигается море, и если ты будешь медлить, оно погубит тебя. Беги прочь, ибо я охвачена страхом, ведь сердце твое для меня недоступно, так как слишком велико. Твоя любовь. Беги в безопасное место! Не захочешь же ты, чтобы, лишенное сердца, я перешла в иной мир. Но рыбак не внял своей душе. Он звал к миленькой, к маленькой деве морской. Любовь, говорил он, лучше мудрости, ценей богатства и прекраснее, чем многие у дочерей человеческих. Огнями не сжечь ее, водами не погасить. Я звал тебя на рассвете, но ты не пришла на мой зов. Луна слышала имя твое, но ты не внимала мне. На горе я покинул тебя, на погибель свою я ушел от тебя. Но всегда любовь к тебе пребывала во мне, и была она так несокрушимо могуча, что все было над ней бессильно. Хотя я видел и зло и доброе, и ныне, когда ты мертва, я тоже умру с тобой. Его душа умоляла его отойти, но он не пожелал и остался, ибо так велика была его любовь. И море надвинулось ближе, стараясь покрыть его волнами, и когда он увидел, что близок конец, он поцеловал безумными губами холодные губы морской девы, и сердце у него разорвалось. От полноты любви разорвалось его сердце, и душа нашла туда вход, и вошла в него, и стала с ним, как и прежде, едина, и море своими волнами покрыло его. А на утро... Вышел священник, чтобы осенить своею молитвой море, ибо оно сильно волновалось, и пришли с ним монахи и клир, и прислужники со свечами, и те, что кодят кодильницами, и большая толпа молящихся. И когда священник приблизился к берегу, он увидел, что утонувший рыбак лежит на волне прибоя, и в его крепких объятиях тело маленькой девы морской». И священник отступил, нахмурился и, осенив себя крестным замением, громко возопил и сказал, «Я не пошлю благословение морю и тому, что находится в нем, проклятия обитателям моря и тем, которые водятся с ними, а этот, лежащий здесь со своей возлюбленной, отрекшийся ради любви от Господа и убитый правым Господним судом». Возьмите его тело и тело его возлюбленной и сохраните их на погосте отверженных, в самом углу, и не ставьте знака над ними, дабы никто не знал о месте их упокоения, ибо прокляты они были в жизни, прокляты будут и в смерти. И люди сделали, как им было велено, и на погосте отверженных, в самом углу, где растут только горькие травы, они вырыли глубокую могилу и положили в нее мертвые тела. И прошло три года, и в день праздничный священник пришел во храм, чтобы показать народу раны Господни и сказать ему проповедь о гневе Господнем. И когда он облачился в свое облачение и вошел в алтарь, и полниц, он увидел, что престол весь усыпан цветами, да то ли никем не виданными. Странные они были для взора, чудесна была их красота, и красота эта смутила священника, и безочетная радость охватила его. Он открыл ковчег, в котором была дарохранительница, покодил перед ней ладаном, показал молящимся прекрасную обладку и покрыл ее священным покровом, и обратился к народу, желая сказать ему проповедь о гневе Господнем. Но красота этих белых цветов волновала его, и сладостен был их аромат для него, и другое слово пришло на уста к нему, и заговорил он не в гневе, а в радости о Боге, а боги, чье имя — любовь. И почему была его речь такова, он не знал. И когда он кончил свое слово, все бывшие во храме зарыдали, и пошел священник в ризницу, и глаза его были полны слез, и дьяконы вошли в ризницу, и стали разоблачать его, и сняли с него стихарь, пояс, орарь и эпитрахиль, и он стоял как во сне. И когда они разоблачили его, он посмотрел на них и сказал — «Что это за цветы на престоле? Откуда они?» А те ответили ему, что за цветы мы не знаем, но они с погоста отверженных там растут они в самом углу. И задрожал священник, и вернулся в свой дом молиться. А утром, на самой заре, вышел он с монахами и клиром, и прислужниками, несущими свечи, и с теми, которые кадят кодильницами, и с большой толпой молящихся, и пошел он к берегу моря. И благословил он море, и дикую тварь, которая водится в нем, и фавнов благословил он, и гномов, которые пляшут в лесах, и тех, у которых сверкают глаза, когда они глядят из-за листьев. Всем созданием Божьего мира дал он свое благословение. И народ дивился и радовался, но никогда уже не зацветают цветы на погосте отверженных. И по-прежнему весь погост остается нагим и бесплодным. И обитатели моря уже никогда не заплывают в залив, как бывало, ибо они удалились в другие области этого моря.